Глава 12 Дина проводила глазами Владислава, который, подхватив под локоть красивую пышногрудую брюнетку в коротком красном платье, направился к выходу из зала. Да ради бога, пусть забавляется с кем хочет. Чем бы дитя не тешилось. Ей-то какое дело. Сегодня она будет развлекаться на полную катушку и по своим правилам. Справа от нее сидели двое симпатичных молодых парней, причем оба были одеты в безупречные деловые костюмы. Явно принадлежали к тому же кругу, что и Владислав. «Как думаешь, на черное или на красное?» спросил блондин. Второй с волосами чуть потемнее призадумался. «Ставим на красное», наконец решительно произнес он. «Нет, нельзя». «Почему это?» «В прошлый раз было красное», хмыкнул блондин, сверкнув голубыми глазами. «А я поставлю на красное». Дина подняла руку, и оба игрока повернулись в ее сторону. «Вы уверены?» скептически поинтересовался русоволосый. «Хотите обыграть судьбу?» «Не верю, что выиграет черное». Шахова подняла подбородок. Пойду схожу за фишками». В действительности, больше всего ей не хотелось прислушиваться к совету жениха. Владислав сказал поставить на черное, а сам куда-то смылся со своей любовницей. Вот пусть ей приказывает. У Дины есть свое мнение. Когда девушка вернулась, все как раз делали ставки. Шахова решительно положила фишки на красное поле, а ее новые знакомые выбрали черное. Словно загипнотизированная, она следила за вращающимся колесом рулетки. «Ну же, пусть ей повезет. Хотя бы разочек». Сердце радостно билось в предвкушении. Красное, красное. Шарик упал в ячейку, и Дина уизумленно распахнула глаза. «Выиграла! Я выиграла! Разве нет?» «Новичкам везет!» – пробормотал блондин. «Мой первый выигрыш в казино!» Дина была вне себя от счастья и снова поставила на красное. Вместе с остальными она тревожно следила за шариком. А вдруг снова? «Да!» – вокруг раздались одобрительные хлопки. «Я прирожденный игрок!» – подпрыгнула Дина, сгребая очередную стопку фишек. У нее уже проснулся азарт. Девушка звонко рассмеялась. «Надо же!» «Вам очень везет!» Русоволосый парень подсел ближе. Дина поставила все фишки на пятерку. «Будь что будет. Легко досталась, легко потерялась». «Уверена?» – выгнул брой блондин. «Абсолютно. Интуиция. Я точно знаю. Число пять будет моим». «Пятерка!» – скандировала незаметно собравшаяся вокруг толпа. «Ого! Вот это группа поддержки!» Дина довольно потерла руки. С таким размахом она просто обязана победить. Пока колесо раскручивалось, весь мир вокруг замер. Шахова зажмурилась, а когда открыла глаза, шарик упал в нужную ячейку. «Пять!» – раздался оглушительный рев, от которого заложила уши. «Вот это везение!» – приобнял ее за плечи блондин. Окрыленная Дина уже готова была продолжать игру, как вдруг краем глаза заметила девушку в красном платье и вспомнила любовница Владислава. Интересно, чем они там сейчас занимаются?» Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, Шахова повернулась к крупье. «Обменяйте на наличные, пожалуйста». Рядом послышались разочарованные вздохи. «Нет-нет-нет, вам так везет! Когда на коне, нельзя сдаваться!» Дина улыбнулась. Было приятно, что народ так ее поддерживает. «Все хорошо в меру. Главное вовремя остановиться. А я еще вернусь, просто хочу чего-нибудь выпить». Блондин резко поднялся со стула. «Так идем в ресторан!» Там сегодня шоу какое-то. Объявили розыгрыш призов. Второй нечаянный знакомец тоже решил к ним присоединиться. Вот и хорошо. Теперь она будет развлекаться не одна. Вечер продолжается, и грустить ей некогда. Дина положила выигрыш в сумочку и подмигнула своим спутникам. Обожаю розыгрыши. Вот и посмотрим, на коне я или нет. Вы еще сомневаетесь? Они прошли мимо зоны отдыха в ресторан с оригинальным названием «Пломбир». «Здесь должно быть отличное мороженое», – пошутил один из ее спутников. «Главное, чтобы было фисташковое, мое любимое», – улыбнулась Дина. Внутри их встретил администратор и проводила к столику рядом с небольшим подиумом. Не глядя на меню, Шахова заказала Маргариту. «Отличный выбор», – похвалил блондин. «Не зря коктейль назван в честь этой девушки. У нее, наверное, были такие же удивительные зеленые глаза, как и у вас». Шахова усмехнулась, лукаво прищурилась. «Она, наверное, тоже ехала на море, поэтому в коктейле есть соль. Давайте уже знакомиться. Я Дина». Блондин называли Сергей, а его друга Игорь. «Может, перейдем на «ты»?» – предложил голубоглазый. «Я не против». Дина рассматривала необычный интерьер. «Мне кажется, сюда бы больше подошло название «Посейдон», я будто на дне моря». На стенах глубокий темно-синий цвет мягко и незаметно перетекал в оттенки голубого и бирюзового. Пол был выложен мерцающей золотистой плиткой. Справа журчал фонтан, роняя сверкающие брызги в чашу бассейна с волнистыми краями. Он напоминал гигантскую раковину. «Кажется, раньше этот ресторан назывался «Золотая рыбка», — усмехнулся Игорь, проследив за взглядом девушки. «Они, кстати, тут есть, можно посмотреть. Кормить, правда, не разрешают». В это время началось шоу. Прозвучали фанфары. На сцену вышел конферансье в полосатом костюме и заявил. «Дорогие гости! Кто из вас помнит наизусть хоть одно стихотворение Пушкина? Выигрыш — бутылка сладкого мускатного шампанского!» В зале повисла тишина. Дина чуть не присвистнула от удивления. «Ну, это же проще простого. Да она может им целого Онегина рассказать». «Хочешь поучаствовать?» – прищурился Сергей. «Вижу по глазам». Шахова улыбнулась и подняла руку. Ей передали микрофон, и она прочла первое пришедшее на память стихотворение. «Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами, «Нет, никогда средь пылких дней кипящей младости моей я не желал с таким мучением лобзать устам молодых армит или розы пламенных ланит или перси, полные томлением. Нет, никогда порыв страстей так не дерзал души моей». Когда Шахова закончила, ей аплодировал весь зал. Официант тут же принес бутылку мускатного шампанского. «Вот видите», — подмигнула девушка своим спутником, — «здесь ничуть не хуже, чем в казино». Раздался хлопок, и шампанское полилось в бокалы, а конференсье тем временем продолжал: «Пушкина помним и любим! Это замечательно! А кто-нибудь может прочесть хотя бы одно стихотворение Александра Блока? Выигрыш – бутылка мартини!» В зале опять стало тихо. Нет, но ну это просто вечер халявы. Она как раз в прошлом месяце проходила со своими студентами поэзию 20 века. Поймав лукавый взгляд блондина, Дина снова поднялась и ей передали микрофон. Я помню стихотворение «Незнакомка», но оно длинное. Давайте зачитаю несколько четверостишей, если вы не против. Будьте добры, мы ждем. И Дина начала. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, Девичий стан шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьянами, всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, она садится у окна. И веет древними поверьями ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный, И очарованную даль. И опять раздались аплодисменты, Послышались одобрительные возгласы, А на столе появилась новая бутылка. «Удивительно! Среди нас есть Настоящий знаток русской поэзии!» Конференсье усмехнулся, глядя на Шахову. «Давайте же перейдем к танцам!» «Прекрасные дамы!» У нас в гостях знаменитый испанский танцор Рикардо Гонсалес, который готов пригласить любую из вас. Ну же, дамы, зажигательная латина ждет вас. Выбирайте же!» В зале снова повисла тишина, и все опять посмотрели на Дину. В мужских взглядах читалось восхищение, в женских – зависть. Она вдруг поймала себя на мысли, что ей приятно быть в центре внимания. Потанцевать? Почему бы и нет? Зря она, что ли, три года занималась бальными танцами? Надо пользоваться моментом, пока есть кураж. Тем более, что ее жених сейчас наверняка не теряет время зря в объятиях пышногрудой брюнетки». Шахова поднялась со стула и обвела публику взглядом. «Я буду танцевать аргентинское танго», – бесстрашно заявила Дина во всеуслышание. «Вместе со мной», – раздался громкий голос из-за кулис, и на сцену вместо испанского танцора вышел Владислав. К такому повороту она не была готова.